Рикардо вошел в кабинет и буквально упал в ректорское кресло. Еще никогда он не уставал так, как и в этот день. Даже показывать виноградники представителям казначейства было не столь утомительно. Просто тогда он рассказывал о том, что есть. Ну и немного о перспективах, чтобы получить небольшую налоговую льготу. Сейчас же на ходу приходилось сочинять складную историю. И не просто сочинять, а еще и запоминать, чтобы потом не запутаться в показаниях. Кое-какие наработки у него уже были, но мужчина не продумывал свою речь столь детально. Открылась, а потом бесшумно закрылась дверь. В кабинет вошел Серхио с подносом, на котором стояли пустой стакан, исходящая паром чашка кофе и бутылка. Молча поставил поднос на стол и отошел, ожидая распоряжений. «На сегодня отмучились, я надеюсь», — выдохнул его руководитель, наливая немного содержимого бутылки в кофе. «Завтра будет уже проще». Но выдумывать удобоваримую историю о том, что происходит в парке, было утомительно. Давно не приходилось так выкручиваться. «Наверное, с того дня, как вы сами практиковались в академии и попытались вывести новый сорт ячменя, дающего три урожая в год». «Не напоминай», — Рикардо поежился. «Я думал, дядя меня придушит и будет прав». Секретарь усмехнулся. Да кто бы мог тогда подумать, что заклинание, выверенное до последней буквы и жеста, может дать такой результат? Вместо того, чтобы выпускать новые метелки соцветий, ячменят отрастил ноги и каким-то образом научился разговаривать. Разобраться с последним не смогли даже маги, занимающиеся изучением растений. Они просто забрали с собой все записи студентов, получившиеся растения, и обрадовали, что дальнейшие разработки перейдут в категорию секретных. Понятное дело, дальнейшая их судьба была неизвестна. Возможно, сеньор Викторино и знал что-то, но ничего не рассказывал.